Глава тридцать пятая. Теперь наш квартет обитал в кабинете дизайна. Я зашла внутрь, молча достала флешку из сумки и протянул ее кости. Он также без слов вставил ее в компьютер и открыл файл. Двухминутное видео повергло всех в шок. «Господи боже, как же так!» — воскликнула Оля. «Такая милая девочка!» «Лен, что ты будешь делать с этим роликом?» Я уже передала его следствию. Вечером приезжал их сотрудник. «Господи, как это ужасно!» Глаза Оли наполнились слезами. Наши мальчишки сидели молча. Наконец Ярослав вымолвил. — Представляю, что теперь будет в прессе. Злая мачеха и ужасная пачерица. — Золушка для бригадира, — добавила я. — Вчера три часа вычисляла убийцу по туфельке. — И Еще лучше, — заметил Ярик. — Ребята, меня сейчас очень накрыло. Понимаете, мы не видели Толик очень давно, и весть его смерти я воспринял несерьезно. Вообще не осознал. А вот сейчас, наконец, дошло. — Угу, — подтвердил Костя. — Я думаю, когда будут новости, Настя мне позвонит, — предположила Ольга. — Оль, кстати, тот фокус с самозанятостью, который ты провернула вчера с Костей, если он напишет заявление по-собственному, ты сможешь его принять? — Нет, я не могу совмещать работу юриста и кадровика. В моей должностной инструкции нет такого пункта. Другое дело, что у нас вообще нет кадровика. и всех остальных работников офиса тоже. Прогул без уважительной причины. Их всех можно уволить, и кадровичку в том числе. И в этом выходящем из ряда вон случае уволить сотрудников может генеральный директор. Так что можешь уволить Костю по собственному желанию, а остальных по статье. Нужно только затребовать от них объяснительную по поводу отсутствия на рабочем месте без уважительной причины. — Оль, займись этим, — распорядился Ярик. — Друзья, послушайте. Закрытие филиала не делается одним днем, и я решил воспользоваться этим моментом и реорганизовать фирму. Мы больше не будем ничьим филиалом. У нас будет независимое предприятие. Что скажете? — Свой собственный мальчик, как дядя Федор, — пошутил Костя. — В чем смысл? — Смысл в том, что проект по благоустройству набережных прекратит сотрудничество с филиалом Самарской фирмы, ведь филиал закроют и заключит договор с самостоятельной Нижневолжской фирмой, у которой есть и дизайн, «И смета, и бригада рабочих, понял?» «Не понял. Вроде бы с проектом должен продолжать работать центральный офис из Самары». «Да, они тоже так думали», — довольно улыбнулся Ярослав. «Помните эту вечеринку? Игорек ходил среди нашей верхушки, важно надувал щеки, говорил о сотрудничестве. А наша верхушка торжественно повернулась к нему с задницей. Конечно, Ярослав Андреевич эту задницу много лет целует, холит и лелеет. В общем, Игорюша приехал нас закрыть и сорвать все сливки в лице федерального проекта. И получил шиш с маслом. — Но ты же должен был ехать в Самару и курировать этот проект, — удивился Костя. — Тебе ж предложили должность, эту а, сопровождение клиентов. Это что, швейцар? Сопровождать людей от дверей до кабинета начальства? — Почти, — рассмеялся Ярик. — Я не еду в Самару. Без приданного в виде федерального проекта я им даром не нужен, даже швейцаром. Короче, надо успеть переобуться и завершить проект точно в срок, а я поговорил, с кем надо. С задницы верхушки? уточнил Костя. С ней самой. целовал в обе щеки, подтвердил Ярик. Получается нам на руку, что мы можем уволить весь персонал, который сбежал, как крыса с корабля, реорганизоваться и набрать новый. Работа над дизайном проекта у нас ведется. Оль, займись ими нужными вопросами. Будем возрождаться из пепла, как птица Феникс? улыбнулась Оля. Именно. кивнул Ярослав. Прошло три томительных дня, прежде чем позвонила Настя. Она пригласила Ольгу пообедать вместе в кафешке и поболтать о девичьих делах. — Наверное, не хочет говорить по телефону, — предположила Оля. — Иди, — благословил ее Ярик. — Будем считать твои посиделки в кафе командировкой и уважительной причиной. Оля упорхнула. — Лен? — Ярослав повернулся ко мне. — Давай тебя тоже откомандируем. Возьми что-нибудь на обед. Можешь не торопиться. Я с удовольствием вышла из офиса и направилась в кофейню. Никогда не могла спокойно переносить ожидания и безызвестность. Выпила чашку черного чая, взяла с собой две порции плова и салат и не спеша вернулась на работу. Смотри, привлек мое внимание Костя, одной рукой указывая на экран, другой принимая у меня упаковку с обедом. На экране красовалась эмблема красного цвета. Символическая птица Феникс распахнула крылья над языками пламени, в которых угадывались чертания цветов, ярко-красных роз. Под пламенем Костя поместил надпись красивым шрифтом. «Феникс», — гласила она. «Ну как?» — выжидающе спросил он. «Гораздо лучше прежнего. Тот логотип напоминал майкрософтовский, но вроде бы красный цвет считается агрессивным, и его не рекомендуют применять». «Ну и пусть», — возразил Костя. «Пусть знает, что мы можем дать сдачи». Мы рассмеялись. Наконец вернулась Ольга. Она села в офисное кресло и покачал головой. «Это просто триллер какой-то. Слушайте, наша красотка Алина учится в местном университете на юридическом, так что она моя будущая коллега. Прошлым летом она проходила практику в нотариальной конторе. Кстати, с нотариусом беседовали, он очень доволен ее работой и с удовольствием принял бы ее к себе после окончания вуза. Так вот». В один день Алина зашла в кабинет нотариуса на секундочку, просто поставить шкаф папки с документами. В кабинете находился мужчина средних лет. Нотариус и клиент продолжали спокойно общаться, ведь обычно на секретарей и на девочек с бумажками не обращают внимания. Ее слух привлекло знакомое имя Глухов Дмитрий Анатольевич. Алина осторожно вышла за дверь и тут же прислонила ухо к замочной скважине. Из разговора она поняла, что мужичок является отцом ее жениха. и что он составляет завещание в пользу сына. После она невзначай поинтересовалась у начальника содержанием завещания в шутливой форме. Спросила нечто типа, «А что этот дядечка приходил завещать? Будку своей собачки? Что он еще может завещать? Хи-хи-хи!» На что нотариус, тоже мужчина средних лет, в запальчивости ответил. Между прочим, он завещал дом своему сыну. На что Алина все так же кокетничая продолжила, «Ой, ну что там за дом? Наверное, избушка бабы Яги». и получила желанный ответ — вовсе нет, двухэтажный, со всеми удобствами. Затем она перевела разговор, и этот случай забылся. Потом Алина выяснила у Димы, что с отцом он не общается, и уговорила его попробовать наладить отношения. «Наверное, Лен, это ты и видела возле зимнего сада, когда Толик обнимался с незнакомкой». С тех пор Дима начал видеться с отцом. Алина хлопала глазками, называла Толика чуть ли не папой. Тот, разумеется, растаял и пригласил их на новоселье. Алина просто хотела втереться в семью и навести Толика на мысль оформить дарственную на сына. Либо ждать, естественной кончины. И тут подвернулся удачный момент, чтобы эту кончину максимально приблизить. Любой решил бы, что это несчастный случай и что Толик свалился в подвал под пьяни. Но тут в игру включилась Лилечка. Время шло, а о кончине никто не сообщал. Мало того, Лиля активно рассказывала направо-налево о насыщенной жизни мужа, о другой бригаде, о поездках на вахту. Алина решила, что Толик выжил, а про то, что кто-то помог ему упасть, попросту не помнит. Она даже приезжала к Лили в гости. Там она увидела нужные декорации, которые убедили ее в том, что будущий свекор жив и здоров. Там были хорошие декорации, подтвердила я. Вот приблизительно и все. Алина перешла к плану «Б», то есть к ожиданию естественной кончины. И тут в игру вступила наша Леночка, которая обнаружила захоронение. «Это же ты нашла, Толика, верно?» обратилась ко мне Оля. «Да», призналась я. «И анонимный звонок тоже сделали бы из Костей». «Елена!» застонал Ярик и схватился за голову. «Ну зачем? Ну зачем ты полезла копать так рано? Но почему ты не подождала до осени? Картошку копают осенью». Савинков, Крамская, вы мне всю фирму развалили. Тихони, блин. — И что ты предлагаешь? — вскипел Костя. — Надо было ждать, пока Толик превратится в картошку? — Я шучу. — примирительно сказал Ярик. — Конечно, ты права, Лен. Толик заслуживает, чтобы справедливость восторжествовала. Тем более, что появилась возможность стать полноценной фирмой. Нет худа без добра. — И что теперь? — обратилась я к Ольге. — Что теперь? — Теперь Алине предъявят умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Оставление без помощи туда же. Я плохо помню уголовный кодекс, но за это, наверное, лет пять или восемь ей светит. — А Лиля? — спросила я с надежды. Лилю теперь отпустят? — Нет, — покачал головой Ольга. У Лили ничего не изменилось. Оставление без помощи и сокрытие информации. Хорошо, что они с Алиной еще не в сговоре. Ярослав поднялся с кресла и хлопнул в ладоши. На этой прекрасной ноте предлагаю заняться делами. Костя, с тебя проект. Оля, с тебя реорганизация фирмы. Лена, с тебя с тебя работа над видео через месяц. А пока можешь догуливать отпуск. Как ожидалось, средства массовой информации хватились за новые обстоятельства трагического случая. Студентка нижневолжского университета хладнокровно спланировала убийство. Кричали одни заголовки. От правосудия не уйти назидательно наставляли другие, но эта волна быстро стихла, ведь в попечительский совет вузов входили лица из верхушки городской власти. Хорошо было то, что имя нашей фирмы больше не полоскали в помоях.